Глава двадцать вторая Проксихаб Ворвавшись в лазарет, я сразу же протянул пиявке пузырёк с эмунозой, который ещё на ходу достал из нагрудного подсумка. Держи. Пиявка подскочила ко мне, выхватила из рук пузырёк и тут же переместилась обратно к коре, хватая по пути со стола явно приготовленный заранее одноразовый шприц в упаковке. «Тут Кайто тоже надо помочь. Я сгрузил Азиата на кресло. Наверное. Потом, не глядя, бросила пиявка, не умрет». Я помог Кайто снять скафандр, оглядел Азиата с ног до головы и мысленно согласился. Действительно, на умирающего он не походил. Да и помощь ему, вероятно, нужна была сугубо психологическая, с минимальным вмешательством препаратов. В любом случае, это уже не мои проблемы. Я человек простой. Моя задача была вытащить Кайто из глубокой космической задницы, и я ее выполнил. «Пиявка тебе поможет», — я хлопнул Кайто по плечу. «Договорились? Продержишься еще немного?» Кайто отстраненно кивнул, все еще глядя куда-то внутрь себя. «Что ж, реакция есть, связь с миром не потеряна. С остальным справимся». И я со спокойной совестью вышел из лазарета. Зашел скинуть скафандр, потом в каюту, чтобы избавиться от врекерского снаряжения. И, наконец, отправился туда, куда и собирался изначально, на мостик. На мостике был только капитан. Он сидел в пилотском кресле, полубоком, так, чтобы видеть вход. Явно ждал меня. Возможно, именно поэтому никого больше и не было. Попросил выйти, чтобы мы поговорили наедине. «Что ж, пусть так. Меня свидетели не смутили бы». Всё равно все на одном корабле находимся, но пусть». Я прошёл вперёд и сел в кресло радарного поста. Оттуда удобнее всего было бы разговаривать с капитаном. Он молча проводил меня взглядом до тех пор, пока я не уселся в кресло, но даже и после этого не сказал ни слова. Только сидел и смотрел на меня с лёгкой улыбкой, будто знал что-то, чего не знаю я. «Да, в общем-то, так оно и было». Как я понимаю, никто, кроме меня, никакой проблемы в этом не видит. Наконец, начал я разговор вопросом, который беспокоил меня больше всего. Было бы неплохо, если бы ты уточнил, о чем именно говоришь, потому что проблем у нас сейчас действительно немало. Кайто, или вернее то, что Кайто Прокси, или даже хрен с ним с Прокси, в этом ничего такого. Но он Прокси, который периодически впускает в себя Я не знаю, кого, кого, вы ведь тоже не знаете. А почему ты считаешь это проблемой?» Капитан чуть улыбнулся. «Мы не сможем с тобой найти общий язык, если будем называть одни и те же вещи разными словами». «То есть я прав, и никто, кроме меня, не видит в этом никакой проблемы. С некоторым облегчением, потому что хотя бы этот момент официально прояснился, произнес я. Ладно, то есть не ладно, конечно, но хотя бы что-то начинает проясняться». «Теперь у меня следующий вопрос. А почему никто, кроме меня, не видит в этом проблемы?» «А давай попробуем наоборот. Почему проблему в этом видишь ты?» Я даже растерялся слегка от этого вопроса. Он был настолько же неожиданным, насколько и... «Глупым?» «Что значит «почему?» «Потому что эта проблема априори?» «Потому что рядом со мной находится человек, о котором я не могу сказать, что знаю его» поскольку в любой момент вместо этого человека может появиться какой-то другой, совершенно мне незнакомый. «Допустим», — капитан кивнул. «Но это не отвечает на вопрос, почему это проблема. Потому что я развел руками». «Ну серьезно? То есть в этом нет никакой проблемы? А если Хаб Кай, то это какой-нибудь администрат, который отслеживает наше перемещение?» «Зачем?» — улыбнулся капитан. «Чтобы что!» Да я же для примера, я закатил глаза, так сказать, утрировал для более драматического эффекта. А не надо утрировать, капитан покачал головой. Давай поговорим предметно, тем более что и предмет обсуждения у нас есть. Но ну, если кайту вообще можно назвать предметом. Прокси это, конечно, не штучный товар, но достаточно дорогой. Не думаешь же ты, что администрация будет городить такую сложную и дорогую схему Для того, чтобы подсунуть агента в команду какого-то вшивого крошечного корабля. А ведь мы для администрации именно такими и являемся. Вшивым маленьким корабликом. Официально, конечно, мы считаемся пиратами, как и все остальные, кто предпочел администратскому режиму жизнь в серой зоне. Но я не Джонни Троник, а этот корабль не, не было, чтобы за нами действительно кто-то охотился. «Что бы вообще был смысл за нами охотиться? Таких, как мы, десятки кораблей, сотни, а то и тысячи. И что, на каждом, по-твоему, сидит свой прокси? Зачем? У нас же ничего нет, и мы ничего не делаем, по крайней мере, ничего такого, что было бы интересно администрации. Так было раньше», — возразил я. «Но стоит только администрации узнать, что мы в прямом смысле перешли им дорогу, что мы занялись поисками Хардспейса, «И главное, что мы в этом преуспели, как они с радостью намалюют на каждом нашем борту по мишени. И ты считаешь, что они на машине времени слетали в будущее, узнали, что так будет, и превентивно подсадили в команду Кайто», по-доброму улыбнулся капитан. «Он, конечно, прав, по-своему прав. Он смотрит на ситуацию со своей точки зрения, точки зрения капитана крошечного по галактическим меркам кораблика который объявлен в розыск, как и сотни других корабликов, но на уровне все той же сотни других корабликов. Залетят в ловушку сами? Хорошо, а нет, так и нет. Гоняться специально и преследовать никто не будет, есть и куча других занятий. Но я тоже прав, и тоже по-своему. Моя точка зрения кардинально отличается от его, потому что кардинально различаются наши ситуации. В отличие от него я всегда носил мишень не только на спине, но и на груди, на лбу и даже на конечностях, наверное, тоже. Всю мою жизнь меня постоянно, без перерывов, пытались уничтожить. Сначала враги администрации, потом и сама администрация. Для такой жизни параноидальное недоверие ко всему непонятному – это нормально, это правильно. Я бы даже сказал единственно правильно – жизненно необходимо. Но ведь сейчас у меня уже не такая жизнь. Нет спектра, нет мертвого эха, нет даже Врекерского буя. Теперь я для администрации не то, что не цель номер один. Я даже не Врекер с личным номером 1256Е47. Он был выкуплен у корпорации и, скорее всего, уже присвоен какому-то другому счастливчику, решившему, что долговая кабала длиной в половину жизни лучший выбор в его жизни. Новая жизнь. Новая семья, если ее можно так назвать, а я все пытаюсь цепляться за старые привычки. А ведь это тупиковый путь, если вдуматься. Потому что когда мы цеплялись за старые привычки, пытались противодействовать администрации, так как умеем это лучше всего пулями и броней, мы проигрывали. Против нас настраивали людей, нас загоняли как диких животных, выжимая во все менее и менее заселенные сектора. Мы проигрывали эту войну, и единственный момент, который можно было бы назвать переломом в ней, это момент, когда мы решили перестать воевать и рассеяться по космосу. Если бы ребята были поосторожнее, многие из них до сих пор были бы живы и, возможно, стояли бы сейчас рядом со мной. Но в любом случае, глупо спорить с фактом, перелом наступил тогда, когда мы решили перестать жить по-старому. Или наоборот, мы решили перестать жить по-старому, И этим спровоцировали перелом. Проверить это можно только одним способом: попробовать повторить эксперимент, перестать жить по-старому и играть новую роль. Тем более, что это именно та самая роль, которую я так упорно пытался для себя выбить, работая в Рекером. Есть не маленький шанс, что именно через это я смогу все же добиться своей цели. Сначала в войне администрации против Мертвого Эха вела администрация. Потом после перелома наступила ничья, ведь отряд в моем лице еще существует. Продолжая тенденцию, логично предположить, что после второго перелома ситуация сложится в мою пользу. Хотя навыки, полученные в прошлом, не раз выручали меня и мою новую семью. Так что совсем отказываться от них, я думаю, не стоит. Но попробовать дать слабину можно. Жить все время с закрученными гайками сложно. «Пора дать себе немного выдохнуть, хотя бы в этот раз». «Ладно, я пожал плечами». «Раз никто не видит в этом проблемы, то и я, пожалуй, попробую ее не видеть». «Кай, то не прокси», — снова улыбнулся капитан, по-доброму, по-отечески. «За это можешь не переживать». «Но я же видел». «Я знаю, мы тоже видели это пару раз». «Но он не прокси, мы проверяли». «Еще когда у нас все антенны были на месте», Во время одного из таких «приступов», назовем их так, мы проверили все возможные диапазоны. Никаких каналов связи зафиксировано не было. Никто не подключался к кайто, если говорить просто. А для того, чтобы хаб связался с прокси, сам понимаешь, должен существовать хоть какой-то канал связи. И как тогда это объяснить? Кайто проявляет все признаки прокси, но не является прокси. Так вообще бывает? «А Хардспейс бывает?» – капитан развел руками. «Еще неделю назад мы были уверены, что нет. Массовый психоз с кровавыми убийствами на космической станции бывает? Еще вчера мы об этом даже не задумывались, потому что само собой подразумевалось, что нет. Космические киты бывают? После всего, что мы уже видели, я не удивлюсь, если окажется, что да. Тоже мне сравнение», – я усмехнулся. О космических китах и хардспейсе хотя бы легенды ходят. Это, конечно, мизер, но хоть какая-то информация. Так и про таких, как Кайто, ходят, капитан приподнял брови. Прокси-хаб, неужели не слышал? Не доводилось, признался я. Я вообще в этой теме не очень разбираюсь. Ну, все скрыто в названии, капитан пожал плечами. Якобы есть такие прокси, которые сами для себя одновременно являются и хабами. Они впадают в состояние прокси и становятся совершенно другими людьми, но при этом за ними не замечено никаких сторонних подключений и чужого влияния. А в некоторых случаях говорят, что и прокси-импланта у таких уникумов нет. Ученые считают, что мифы о прокси-хабах основаны всего-то навсего на психическом нарушении, расщеплении личности, «Уж про него-то ты слышал?» — я кивнул. «Ну вот. Они считают, что те, кто становятся прокси, со временем вполне могут обзавестись второй или даже третьей личностью. Это вроде профессиональных рисков». Ну и как итог, разум человека может быть захвачен другой личностью, которая живет в этой же самой голове без сторонних подключений. Сам себе прокси и хаб в одном лице. «Отлично, как раз недавно раздумывал о том, о каких еще болячках экипажа мне предстоит узнать. И вот на тебе, у техника психоз. Отлично, просто прекрасно, прямо сказать нечего». Зато теперь, по крайней мере, стало понятно, что имел в виду Кайто, когда на полном серьезе заявлял, что боится того, что у него в голове. Если он знает о своем недуге, то в этом нет ничего удивительного». То есть Кайто у нас не притворяется, что у него не все в порядке с головой. Это на самом деле так? Это мои предположения, капитан вздохнул. Я тебе вот что скажу. Однажды на моих глазах с Кайто произошло такое переключение. Мы после выполнения одного задания сидели в баре, а он направился в магазинчик, закупиться какими-то там своими деталями. Мы, конечно же, держали связь по комлинку, И никто даже не предполагал, что что-то может пойти не так. Но, по ходу дела, кто-то прознал, что мы при деньгах, и что немалая часть этих денег в карманах Кайто. Его явно пасли, и когда он отошел от бара подальше, на него напали. Мы услышали только его вопли о помощи, а дальше тишина. Интригует, признался я, и что же было дальше? А дальше мы, конечно же, поспешили за ним. Он сказал, куда пойдет поэтому мы устремились по его следам и быстро нашли место потасовки, назовем это так. И что там было? Там? О, там было интересно. Представь себе пятерых молодых крепких парней, примерно как ты, двое из которых вооружены ножами, еще двое шокерами и один пистолетом огнестрельным. Представил? А теперь представь, что все они скручены в узлы вместе со своим оружием, А перед всем этим делом стоит забрызганный с ног до головы кровью Кайто. Стоит и ждет нас, потому что как только он нас увидел, его словно отключили. Глаза закатились, и он рухнул, как подкошенный. «С трудом представляется», — признался я. «И что было дальше?» «А дальше мы притащили его на корабль и выяснили, что кровь не Кайто, ну или вернее его крови почти нет. Это все была кровь тех ублюдков». Но при этом у Кайто нашлась целая куча внутренних повреждений. Сломаны обе руки, порвана связка в левой ноге, вывих правой ноги и даже перелом черепа над бровью. Пиявка его потом две недели выхаживала, чуть ли не с ложечки поила, а он метался в бреду и повторял, что это не он их убил. «Звучит, как сказка», — я улыбнулся. Но серьезно, чтобы после такого и не возникли вопросы?» «Кар, я тебе уже говорил» что этот корабль в какой-то степени тихая, спокойная гавань для всех, кто не смог найти себя нигде больше, кроме как здесь. Тут не принято задавать вопросы и лезть в душу. И знаешь, чем это хорошо? Полагаю, что знаю, я усмехнулся. Потому что если бы тут было принято наоборот, то первым на очереди отвечать на вопросы должен был бы я, не так ли? Я даже не сомневался, что ты догадаешься. Капитан кивнул. И это, пожалуй, еще одна причина задать тебе целую сотню вопросов, один другого неудобнее. Что ж, тогда мне крайне повезло, что их здесь не задают. Дело не только и не столько в везении, Кар. Ты в экипаже всего ничего, но уже успел несколько раз вытащить нас всех из глубокой задницы. И Кайто тоже вытаскивал. И Магнус, и Пиявка, и Жи, и Кори, и даже я». Все это делали по-разному в силу своих возможностей, в силу специфики своих навыков, но они это делали. И я с уверенностью могу сказать, что любой из них из кожи вон вылезет, но приложит все усилия к тому, чтобы мы, весь остальной экипаж, были живы, здоровы и счастливы. И до тех пор, пока это остается так, меня не интересует, что творится в душе у этих людей. Вернее, меня интересует чтобы в них творился покой и порядок, чтобы их не мучили тяжелые мысли, чтобы им не приходилось искать где-то утешение или поддержку, чтобы... «Чтобы вы были семьей», — закончил за него я. «В какой-то степени», — капитан кивнул. «Я, конечно, тот еще папаша, но, к счастью, и мой экипаж — не дети малые, которых нужно учить и наставлять. Люди все взрослые, все все понимают, поэтому и не задают вопросов». «Даже вопросов про вопросы. Ты первый, с кем вообще пришлось говорить на эту тему?» «Извините, извините», – съехидничал я. «Ладно, я понял. Кай-то, возможно, шизофреник, но он наш шизофреник, он хороший. Пусть будет так. Мне главное, чтобы его шиза не стала причиной того же, что было на станции. Это будет совсем не круто». «Кстати, о станции», – капитан щелкнул пальцами. «Ты же забрал с собой терминал того офицера, надеюсь?» «Разумеется», — я кивнул. «Отлично, доставай. Это наша единственная зацепка, если мы хотим узнать, что произошло. Кстати, нет, не единственная. И я коротко рассказал о призмах, которые увидел в космосе». «Забавно, что мы их не увидели», — нахмурился капитан. «Они маленькие», — я показал рукой себе по грудь. Радарах мог просто не заметить, или Магнус счел за мусор». «Ладно, и все равно запускай», – капитан махнул рукой. Мы еще раз прослушали все записи, но это ничего не изменило. Тайна так и оставалась тайной. Тогда мы позвали всех, кроме Кори, конечно же. Пиявка на немой вопрос капитана ответила, что угроза миновала и состояние стабильно, но должно еще пройти время, чтобы она очнулась. Ей и так досталось, лучше не усугублять положение пробуждением при помощи медицины. Собрав всех, кого можно было, мы прогнали записи еще раз. И внезапно это дало результат. Правда, от того, от кого лично я ожидал его, меньше всего.